27. -ое. Из всех средств передвижения я был владельцем лишь педальной машины в 4 года и трехколесного велосипеда. Жили мы не богато, а временами просто бедно. И тем не менее, к окончанию седьмого класса мне были обещаны либо фотоаппарат «ФЭД», либо «Харьковский спортивный велосипед». Взрослый. Но не состоялся велосипед. Врачи запретили мне осёдлывать аппарат моей двухколесной мечты. Любой другой вид спорта — футбол, легкая атлетика, плавание. Пожалуйста. Но только спорт не велосипедный. Иначе стану горбуном. Уже почти горбун. И дальше расти не будешь. Ну, не горбун, а некрасиво сутулый. И действительно, более я не рос. Но перед тем... В седьмом классе был, казалось, самым длинным, дразнили Дон Кихотом. Я стеснялся и оттого сутулился. Но казалось, что дело не в одних лишь стеснениях. Книги. Вот что вызвало у меня искривление позвоночника. Естественно, не сами книги, а прилежное их чтение. Скорее даже не прилежное, а азартное. Грубее скажу, запойное. Читал, понятно, и ночами. дело это в московской коммуналке было затруднительным. Свет на кухне ночью соседи не допускали. У себя в комнате свет мешал близким спать, и приходилось, подтянув ночник к подушке и накрыв его и голову одеялом, нырять в увлекшую меня книжку. Вот тогда я искрючивался и калечил себе позвоночник. То есть велосипеды и мечта о гонках отпали. Футбольные мячи, шайбы, бассейны, беговые дорожки, а потом риски радости скалолазов увлекли меня. Старший двоюродный брат мой в 14 лет стал профессиональным шофером, опытным уже человеком, выпустил две книжки о вождении автомобилей. Но его житейский интерес никак не повлиял на меня. Да и что было думать об автомобиле? Денег на него все равно не было и не предвиделось. К тому же я прекрасно ощущал себя пешеходом, не отказывался и от услуг трамваев, метро, электричек. И все же автомобиль в нашей семье случился. И произошло это в связи с очередным будоражным или судорожным государственным действием властей. Мои романы стали переводить и издавать за рубежом. Поначалу это показалось мне как бы забавой. Приятно, конечно, но и все. За рубежом ли, на Юпитере ли, на Сатурне ли, и ещё где. Мне-то что от этого? Но потом пошли подтверждения реальности моих публикаций, вырезки с рецензиями, гонорары. Впрочем, толку от этих гонораров было мало. Дела мои из-за меня производил вап, и узнать истинно тайны или секреты соблюдения авторских прав было чрезвычайно трудно, особенно если меня переводили в капстранах. Контракты с издателями тех стран в руки мне не давали, а лишь показывали на расстоянии, вроде как бы оберегали меня от тяжких хлопот и неисполнимых усердий, скажем, один из чиновников — бедалага — был вынужден дважды летать в Нью-Йорк с поручением утвердить обложку моего романа. А то сам бы я подорвал здоровье из-за поездок на берега Гудзона, и все же нам что-то капало. Вроде бы 7 процентов от гонорара минус тринадцать процентов налогов. Но и эти капли были как бы и не твои, и как бы и не деньги, а некие сертификаты. Получить их на руки можно было лишь небольшими дозами. Дважды, в очереди за этими дозами, выпало мне оказаться рядом с Альфредом Гаревичем Шнитке. Но пришел день, когда важные люди поспешили систему березок прикрыть, и надо было сертификаты срочно потратить. Шутки истории, как говорят нынче политологи, и дальше нас ждало немало таких шуток истории. По моим понятиям, у меня набралось тогда на счете шестнадцать тысяч условных единиц, то бишь долларов. Намерение семейного совета оспариванию не подлежало купить автомобиль. Получилось, что средств хватит на «Волгу». Доступны тогда были лишь отечественные машины. «Ну уж вы размечтались», — разолубались мне в «Березке». Вы в заблуждении. Рубль у нас крепкий. Доллар стоит 61 копейку, так что средства вас хватит лишь на Жигули. И были выданы мне синие Жигули седьмой модели. Естественно, доверенность на автомобиль я написал на имя сына. Теперь, не прошло и три года, доверенность эта устарела, и ее надо было немедленно продлевать.